Глава вторая. Ленька уже давно спал, и слезы подсыхали на его угрюмом, скуластом лице. Сквозь черную, засыпанную снегом решетку смотрела в камеру холодная Петроградская луна. Было тихо. Только мыши скреблись, да погукивал ветер в большой, давно не топленной железной печке. Сколько раз приходилось Леньке, вот так же согнувшись калачиком и прикрывшись рваной солдатского сукна шубейкой, ночевать на деревянных узеньких лавках, в железнодорожных чека, в отделениях милиции, в пикетах, в комендатурах. Давно уже распрощался он и с мягкими перинами, и с коротенькими штанишками, и с матросскими блузками. Как далеко все это! Как не похож этот грязный, оборванный парень на чистенького первоклассника-реалиста, который читал еженедельный журнал «За душевное слово», учил закон Божий, ездил с мамашей в гости, шаркал ножкой и целовал ручки у тетушек. Разве не целая вечность отделяет его от того памятного дня, когда пришла в гости нянька, уже не служившая в доме, «Уже не нянька, а бывшая нянька!» Пришла заплаканная, развязала ситцевой в крапинку узелок с орехами и зелеными недозрелыми сливами, и, поклонившись, сказала, «Вот прими, Лешенька, гостинчика на сиротскую долю». Ленька не сразу понял, что это значит «гостинчик на сиротскую долю». Еще совсем недавно он писал под диктовку матери письмо отцу, который работал во Владимире на лесных заготовках у лесопромышленника Громова. — Дорогой папаша, — писал он, — поздравляю вас с днем вашего ангела и желаю вам всего наилучшего. Я учусь хорошо, по русскому языку имею пятерку с плюсом. Мы все здоровы, ждем вас к себе в гости. Мамаша вам кланяется и желает здоровья. И вот говорят, что отца уже нет, что он умер. Он умер где-то далеко, на чужбине. Не было ни похорон, ни поминок, ни семейного траура. Он уехал и не вернулся. И Леньке долго думалось, что, может быть, это ошибка, что когда-нибудь звякнет в прихожей звонок, Он выбежит на этот звонок и в облаке пара увидит знакомую чуть сгорбленную фигуру в серых высоких валенках, в заснеженном полушубке и в светло-коричневом мохнатом сибирском башлыке с серебряной кисточкой на макушке. Осенью он перешел во второй класс приготовительного училища. Это был третий год войны. Война уже перестала быть интересной, и Леньке уже давно расхотелось бежать на фронт. В начале войны он пробовал это сделать. Собрался, насушил сухарей, достал из казачьего сундука саблю и кожаный подсумок, даже написал домашним письмо. Но убежать ему удалось очень недалеко. Поймали его на лестнице на второй площадке. Теперь даже играть в войну было скучно. Еще год тому назад Ленька писал стихи. Бомба как с неба упала, тут вот она и летит, бедный, о бедный солдатик, тот, в кого будут палить. Теперь ему даже вспомнить было стыдно, что он занимался такими пустяками. Всю эту осень он писал приключенческие рассказы и большой авантюрный роман, в котором участвовали цыгане, разбойники, контрабандисты и сыщики, и который назывался «Таинственно и страшно» — «Кинжал». Осенняя. Но зима выдалась веселая. Первую весть о надвигающихся переменах принес Леньке крестный брат его, Сережа Крылов, по прозванию Бутылочка. Мальчик этот принадлежал к числу тех бедных, которые особенно щедро одаривались подержанными вещами из казачьего и других сундуков. Родная мать Бутылочки — Пожилая поденщица Аннушка с незапамятных времен ходила в дом мыть полы и убирать квартиру. А Ленкиным же братом Сережа считался потому, что Александра Сергеевна когда-то крестила его, была его восприемницей. Бутылочка был года на полтора старше Леньки и выше его на голову, однако умудрялся каким-то образом очень долго донашивать Лёнькины штаны и матросские куртки застиранные, выцветшие, с потеками синьки в самых неподобающих местах, эти старые вещи плотно облегали сухопарую фигурку мальчика, который и сам казался Леньке каким-то застиранным и выцветшим. Даже на лице его, очень бледном и некрасивом, то тут-то там проступали синие пятна. Это не мешало Леньке любить Сережу, и радоваться, когда тот нежданно-негаданно раза два-три в год появлялся откуда-то издалека из-за обводного канала стаинственной Везенбергской улицы. Когда-то давно, когда ребята были совсем маленькие, Аннушка привела Сережу поздравить крестную мать с Днем Ангела. Мальчики весь день просидели на подоконнике в детской, с увлечением играя в неизвестно кем выдуманную игру натаскали откуда-то склянок и пузырьков и изображали аптеку. До вечера они по очереди продавали друг другу пластыри, горчишники и касторку, а вечером на парадной заверещал звонок, и через минуту послышался ликующий вопль маленького Васи. «Гости приехали!» В прихожей уже слышались смех и голоса Ленькиных двоюродных братьев и сестер. «Пора было кончать игру!» Сережа, который до этого был весел и оживлен, замолчал, заскучал, глаза его наполнились слезами, и, склонив по голову, он жалобно и как-то нараспев протянул «Гости придут, все бутылочки побьют». С тех пор и осталось за ним это прозвище «Бутылочка». Теперь Бутылочка учился уже во втором классе городского четырехклассного училища, ходил в фуражке, Говорил хрипловатым голосом, и когда здороваясь целовался с Ленькой, от него попахивало чем-то очень взрослым и очень знакомым. Так пахло когда-то в кабинете отца и в дачных вагонах с надписью «Для курящих». На святках бутылочка был у Леньки в гостях, мальчики пошумели, поиграли, потом забрались с ногами на стулья и долго разглядывали картинки в журналах. В одном из журналов была напечатана фотография. Николай II на фронте награждает группу солдат георгиевскими крестами. Сережа прочитал подпись под картинкой, помолчал, усмехнулся и сказал. «Скоро ему полный каюк будет». «Кому?» — не понял Ленька. «А вот этому», — ответил бутылочка и не очень почтительно потыкал пальцем в самую физиономию царя. Почему, каюк? опешил Ленька. А вот потому. Худенькое лицо бутылочки стало серьезным и даже зловещим. Побожись, что никому не скажешь. Ну, что ну, ты не нука, ты побожись. Божиться грех, сказал поколебавшись, Ленька. Ну ладно, можешь не божиться. Скажи тогда честное слово. Честное слово? Никому не скажу. «Никому не скажу!» «И крестненькой не скажешь, и крёстненькой!» Тогда бутылочка оглянулся, вытаращил глаза и зашипел. «Царица у нас шпионка, не веришь?» «Какая? А вот такая! Александра!» Она через Распутина все военные тайны своим немцам передавала. Отцаги, прошептал Ленька бледнее от одного сознания — Какую страшную тайну он на себя берет. И царь тоже хорош. Вот увидишь, скоро они все полетят кверт кармашками. Только ты, Леша, смотри, никому не говори. Я не скажу, — пробормотал Ленька. Однако беречь Сережину тайну Леньке пришлось очень недолго. В феврале застучали в городе пулеметы, замелькали красные флаги, банты. Новое слово "революция" ворвалось в Ленкину жизнь. Свергнутого царя ему не было жалко. В первый же день, отправляясь в училище, он нацепил на фуражку красную ленточку. Царя не стало, появилось правительство, которое называлось временным. Но в Ленкиной жизни и в жизни его семьи мало что изменилось. Мать бегала. Прежде к ней приходили ученики, большей частью маленькие девочки с огромными черными папками «Мюзик». Девочки без конца разучивали гаммы и упражнения, мешали заниматься, читать, учить уроки. Зубы у матери по-прежнему болели, и по-прежнему в комнатах пахло чесноком и ландышем. А в городе и в стране Уже ни на минуту не утихал свежий ветер. Конечно, Ленька не понимал и не мог понять всего, что происходит в мире. Ему в то время не было еще девяти лет. Он видел, что начавшаяся в феврале веселая жизнь со стрельбой, флагами, пением Марсельеза и Варшавянки продолжает. А разобраться во всем этом, почему стреляют, почему поют, почему шумят и ходят под окнами с красными флагами, он не мог. Хотя жадно прислушивался ко всем разговорам и давно уже с увлечением читал газеты, которые в тот год плодились, как грибы после хорошего дождя. Газеты были с самыми удивительными названиями. Была газета «Копейка», которая стоила всего одну копейку, Была газета «Черное знамя». Выходила даже газета, которая называлась «Кузькина мать». В газетах и в разговорах взрослых то и дело мелькали новые и незнакомые Леньке слова «манифестация», «милиция», «пролетариат», «оратор». Летом Ленька впервые услышал слово «большевик» в городе готовились к выборам в учредительные собрания. Стены домов, заборы, фонарные столбы, афишные тумбы, ворота, все, на чем можно было наклеить клочок бумаги, было сверху донизу залеплено предвыборными плакатами разных партий. Партий этих было так много, что не только Ленька, но и не каждый взрослый мог без усилий разобраться в их направлениях и программах. И все-таки нашлась одна партия, которая сразу же уже одним названием своим завоевала Ленькино сердце. Эта скромная партия, шедшая в предвыборных списках под номером 19, именовалась партией казаков. Весьма вероятно, что где-нибудь на Дону или Кубани, в казачьих станицах в этой партии были и вожди, и последователи, Но можно поручиться, что в столичном городе Петрограде не было у нее более ярого приверженца и более страстного пропагандиста, чем этот вихрастый и низкорослый ученик второго приготовительного класса. Может быть, Ленька вспомнил, что отец его был хорунжем сибирского казачьего полка. Может быть, сыграл эту роль очарование казачьего сундука. Может быть, самое слово «казак» Знакомая по Тарасу Бульбе, по мальчишеской игре в «Казаки-разбойники» покорила и вдохновила его. Как бы то ни было, но этот мальчик, в жилах которого не было ни одной капли казачьей крови, вдруг самочинно объявил себя казаком и членом казачьей партии. Сам он голосовать еще не мог, зато делал все, чтобы увеличить число голосующих за свою партию. Он приставал ко всем взрослым с просьбой отдавать голоса за список номер девятнадцать. Он написал от руки несколько десятков плакатиков «Голосуйте за партию казаков номер девятнадцать» и, мужественно, побеждая стыд и застенчивость, развесил эти воззвания с помощью кнопок и гумиарабика на стенах и заборах соседних домов. Обнаружив, что у казачьей партии нет своего печатного органа, Он задумал издание газеты, которая называлась «Казачья быль», и под заглавием которой стояла «Орган партии казаков номер 19. Он даже вывесил на фонтанке у английского пешеходного мостика объявление, в котором сообщалось, что принимается подписка на казачью быль «Орган партии казаков номер 19. Два дня после этого Ленька с трепетом прислушивался к звонкам, ожидая наплыва подписчиков. На его счастье подписчиков почему-то не оказалось. Однажды он зашел в темненькую, в комнату, где жила Стеша, уже второй год служившая у Александры Сергеевны, за горничную и кухарку. Стеша сидела на кровати и штопала чулок. «Стеша, скажите, пожалуйста, — сказал Ленька, — вы в учредительные собгание голосовать будете?» «А что ж, почему? И буду, — засмеялась Стеша. — Все будут, и я буду. А вы за кого будете голосовать?» «А это, Лёшенька мое дело. Об этом не спрашивают. Это называется тайна избирателя». «Хотите, я скажу, за кого вам голосовать? — сказал Ленька. И, оглянувшись, шепотом договорил. «Вы за девятнадцатый номер, за партию казаков голосуйте!» «Вот еще!» — усмехнулась теша, И также, оглянувшись, таким же таинственным шепотом сказала. «А если я, представьте, за четвертый хочу?» «А какой это четвертый? Не знаете? Это партия большевиков называется». «Как? Большевиков? Каких большевиков?» А вот таких, не слыхали, это наша партия, рабочая. И выдвинув из-под кровати свой маленький деревенский сундучок, где хранилось все ее небогатое имущество, сетцевые платье, платки, башмаки, банки с помадой, пустые коробки из-под конфет, пастилы и мармелада, Стеша порылась в нем и достала сложенный в четверо плакат, на котором был изображен Усатый широкоплечий человек в черной кепке, державший в поднятой мускулистой руке белый конверт с надписью «Номер четыре». «Эх, жалко, я не нарисовал ничего на своих плакатах», — подумал Ленька. Он представил, какого замечательного усатого и чебатого казака с пикой перевес можно было бы изобразить на плакате. Но теперь было поздно этим заниматься. Укладывая на место вещи, Стеша уронила на пол какую-то фотографию. Ленька поднял ее. На толстой, пожелтевшей, с обломанными углами карточке, довольно большого кабинетного размера, был изображен высокий усатый человек в черной, похожей на круглый пирог барашковой шапке и в длинном, наглухо застегнутом зимнем пальто с таким же барашковым воротником. «Кто это?» — спросил Ленька. «Да это ж мой брат, Лёшенька, – с улыбкой ответила Стеша. «У вас разве есть брат?» — удивился Ленька. «Есть, детка. А где же он?» — Стеша вздохнула. «Далеко, Лёшенька. Он до войны шесть лет в Сормове жил, на паровозном заводе работал, а сейчас — на войне, на фронте». Человек на фотографии был чем-то похож на рабочего с плаката. Такие же усы, такие же сильные широкие плечи. «Он тоже большевик?» — спросил Ленька. Стеша не ответила. Ленька еще раз посмотрел на карточку, посмотрел на Стешу. «Вы не похожи», — сказал он. «Ну вот», — обиделась девушка, отнимая у Ленки фотографии, — «очень даже похожи». Только что разве усов у меня нету? Предвыборная борьба, в которую так неожиданно включился Ленька, отвлекла его от занятий, более подобающих его возрасту и положению. Осенью он должен был держать вступительные экзамены в реальное училище. Готовился он кое-как, наспех. В середине лета захворал, как люшем, и месяц лишним провалялся в постели. Неудивительно, что, когда пришла пора идти на восьмую роту в мрачное казенное здание второго Петроградского реального училища, Ленька чувствовал себя не очень уверенно. Русский язык и закон божий он знал лучше, волновался главным образом за арифметику. Но именно здесь, на этом нелюбимом предмете, ожидал его триумф. К которому он никак не был подготовлен. Маленький, похожий на Чижика человек, впоследствии оказалось, что фамилия его Чижов, а прозвище Чиж, подергал козлиную бородку, ехидно посмотрел на мальчика из-под золотых очков и сказал, «Анутис, молодой человек, подойдите ближе, руки из карманов выньте, так». Скажите, что будет тяжелее? Путь сена или путь железа? На Ленкина счастье он слыхал когда-то эту шуточную задачу. Но как она решается, он забыл. Железо, конечно, тяжелее, подумал он, но тут какой-то подвох, тут что-то наоборот. И, собираясь перехитрить экзаменатора, он уже хотел сказать, Конечно, путь сена тяжелее но взглянул на Чижика, который смотрел на него, посмеиваясь и накручивая жидкую бороденку на блестящую пуговицу мундира, вовремя спохватился и хриплым голосом громко по-солдатски ответил. «Пуд пудом и будет!» «Молодец!» «Соображаешь!» — осклабился Чиж, показывая прокуренные зубы. «Можешь идти!» — выдержал. На следующее утро, явившись с матерью к подъезду реального училища, Ленька увидел свою фамилию, второй в списке выдержавших приемные испытания в первый класс. Впоследствии он узнал, что эту задачку про сено и железо Чиж задает на экзаменах почти всем поступающим, и даже самые способные и сообразительные редко отвечали правильно. Где ж тут в самом деле сообразить, что сено и железо весят одинаково, если в эту минуту у тебя все поджилки трясутся, если перед носом твоим страшно блестят очки экзаменатора, сверкают пуговицы и ордена на его парадном мундире, если ты чувствуешь себя таким маленьким и потерянным в этой огромной зале с высокими казенными окнами и с пустой золоченной рамой на стене, который еще совсем недавно стоял во весь свой невысокий рост, самодержец всероссийский, государь-император Николай II. 1 сентября, облачившись в новенькую черную шинель и в черную с оранжевыми кантами фуражку, затянувшись кожаным поясом на мельхиоровой пряжке, которого были вытеснены буквы 2ПРУ, Ленька отправился на молебен и на первый урок в училище. Он плохо запомнил, как и чему учили его в реальном училище. Запомнился ему небольшой полутемный класс, высокая желтая учительская кафедра. Сосед его по парте, сын книготорговца Тузова, которого учителя почему-то называли Тузов второй, Моложавый, красивый священник, законоучитель, на каждом шагу говоривший «Конечно, и так сказать. Учитель словесности Бодров, которого почтительно именовали писателем, потому что у Бодрова была своя книга, собрание пословиц и поговорок. Инспектор Чиш и директор Дуб. Но вспомнить себя, сидящим в классе, отвечающим урок или стоящим у доски или у карты, Ленька не может». Гораздо лучше помнятся ему перемены. Перемен было даже как будто больше, чем уроков. Запомнились ему длинные училищные коридоры, по которым с криками «Ура!» носятся ученики младших классов. Запомнилась большая уборная, где в клубах табачного дыма с утра до окончания уроков шумят реалисты-старшеклассники. Спорят, ругаются, чуть не дерутся. Только и слышно — «Большевики и меньшевики, эсеры, мир без аннексии и контрибуций, предатели, оборонцы, вешать вас надо!» Ленька ничего не понимает, но стоит, слушает, хотя от папиросного дыма его давно тошнит и голова кружится. Распахивается дверь, и в туалетную врывается еще одна партия реалистов. Большеголовый, стриженный под машинку пятиклассник Дембо, любимец малышей, вскакивает на самое возвышенное место и, размахивая, как митинговый оратор, руками, кричит, перекрывая своим басовитым голосом остальные голоса. «Товарищи, внимание! На нас идет Германия! Устроимте по этому случаю собрание!» Его с хохотом стаскивают с трибуны, начинается потасовка. «Давно уже прозвенел звонок, но на уроке никто не спешит». Леньке кажется, что старшеклассники вообще не занимаются. Как не войдешь в туалетную, они всегда тут, всегда шумят и спорят. Эти споры и потасовки продолжаются и на улице. Здесь самое интересное — драки с гимназистами, воспитанниками казенной мужской гимназии, помещавшейся рядом в одной из соседних род. Гимназисты — старые вековечные враги реалистов, Аристократы, машины и хвостики, как зовут их презрительно-реалисты. Побоище происходят на широком Троицком проспекте перед казармами Измайловского полка, где по утрам маршируют солдаты-призывники и обучаются езде на мотоциклетах молодые подпрапорщики из автороты. Домой Ленька возвращается поздно. Идет он мимо разбитого и сожженного здания полицейского участка, мимо немецкой булочной Венцеля, у дверей которой с утра до вечера стоят теперь длинные очереди женщин, мимо кинематографа София, мимо аптекарского магазина Васильевой, зеркальная витрина которого еще в феврале пробита шальными винтовочными пулями. А дома все то же. Из комнаты матери доносятся жиденькие звуки рояля, Очередная девочка с косичками разучивает гаммы и экзорсисы. Мать лениво отбивает такт и с кошным, усталым голосом отсчитывает. И раз, и два, и три. И раз, и два и три. В детской комнате Вася и Ляли играют в цыган. Устроили из табуреток и стульев фургон. Завесились старым маминым шерстяным платком. Притаились в этом таинственном полумраке и, покрикивая «Гей! Гей!», едут, кочуют по степным просторам. «Тоже нашли развлечение!» — с презрительной усмешкой думает Ленька.